Глава седьмая, я уселся сзади на широкое сиденье джипа. Браток, сидящий впереди, повернулся ко мне в полоборота, держа обрез, направленным на меня. У водителя под рукой был ТТ, а Слава одержал ПСМ, прижимая к моему боку. Фрол с тобой базарить будет, сказал бандит с обрезом. Так что без шуточек тут. А то и сиденье жалко отмывать будет. Я хмыкнул. «Да ты храбрый у нас!» На меня через плечо глянул водитель. «Надо будет, отмоем. А вот башка заново не отрастает, умник». Браток с обрезом повернулся вперед, а то нервировал меня, ведь обрез у него двуствольный, двенадцатого калибра, а палец опасно поглаживал спусковые скобы. Тут, как в криминальном чтиве, наедут на кочку, и мне снесет башку начисто. «У меня два плана, хороший и плохой, но оба рискованные. Начну с хорошего». Джип тронулся, оставляя кафе позади. «Конечно, я мог начать драку прямо там, и парни даже могли бы успеть на помощь, но их бы только постреляли. Хотя вот Слава вряд ли бы этому обрадовался. Он и правда не понял, что будет дальше». Мы ехали по темным улицам, где светились только работающие всю ночь киоски с пивом и сигаретами. За пределы города меня не везли. Значит, и правда, они направлялись к Фролову. Слава не расслаблялся, надо его отвлечь. Я знаю его недолго, но уже достаточно, чтобы поддержать разговор. А еще и Женька сегодня много чего рассказал. Значит, служил с Женей и остальными. — тихо сказал я. «Не твое дело», — грубо отозвался он. «Пусть помалкивает», — бросили спереди. «И так, сколько за ним гонялись, достал уже». Но я продолжал, несмотря на ствол, который упирался мне в бок. «Женя тебя уважает. Хороший он парень, кстати. А ты правда в плену был?» «Заткнись», — сквозь зубы сказал Слава. «Страшно, наверное, было» я покачал головой глядя вперед на дорогу которую освещали фары машину постоянно подбрасывала на кочках еще пацаны которых бросили в настоящий ад а потом плюнули на вас что он там базарит спросили спереди но зато есть товарищи кто помогал сказал я глядя на славу боковым зрением вот женя тебя вытащил нашел в той яме а не нашел бы то «Сдох бы», — равнодушно сказал Слава и ткнул стволом сильнее. «Зубы мне не заговоришь». «А вы его все бросили», — произнес я злее. Он спивался в одиночку, помощи ни от кого из вас не было. Он не зря говорит, что мог умереть. К этому все и шло. А надо было всего-то поболтать по душам, чтобы понял он, что хоть кому-то нужен. Машину подбросило на очередной кочке. Подумал, что Слава может выстрелить от неожиданности, но пока везло. «Думаешь, мы с ним не разговаривали?» — отозвался он, скрипнув зубами. «Говорили, и не раз. Просто он тогда уже так решил. Что поделать? Сейчас ему лучше, да. Так что?» «Зато он сразу приходит. Стоит только позвать на помощь. Мне помогал. К Ярику примчался сразу». А ты же понимаешь, что ты его тоже приговорил. В смысле? Убьют его сегодня. И остальных, скорее всего, тоже. Гонишь. Он наклонился ко мне, но посмотрел вперед. В бардачке раздалось пиликанье телефона. Оба братка переглянулись. Один вытащил трубку. Фрол звонит? Спросил водитель. Откуда я знаю, Димон? Так номер же высвечивается на экране. «А ты ему позвонил, Кабан? Он же просил перезвонить!» «Мать его забыл!» Второй браток прижал трубку к уху. «Алло! Алло! Не слышу!» «Всё пропало! Связь говно!» «А написано, что было на экране! Кто звонил-то? Там же записная книжка должна быть! Телефон-то новый!» Кабан поднял телефон на уровень глаз и прищурился. «Каримов какой-то? А кто это?» Фамилия моментально всплыла в памяти, ведь я слышал ее сегодня. «Только где?» «Но об этом подумаю потом. Тут у меня другая проблема, более важная». «Женька же тогда Фролу руку сломал», — прошептал я. Кабан начал набирать номер с картонной визитки. И граната ему угрожал, и руку сломал. Я повернулся к Славе. Думаешь, ему за это ничего не будет? Фрол только про тебя говорил. Про Женю сказал, что ничего не будет. Только что тебя грохнут. Это чтобы ты меня нашел. Но мы же с ним всегда вдвоем ходим. Фрол, алё! Крикнул кабан. Алё, блядь! Не слышу! Фролова позовите! Виктора Сергеевича! Фрола, ёпта! Глухомань! И где я? — произнес я спокойно. — Там и Женя. Вот думаешь, чего они сейчас звонят? А чтобы Фрол других послал в кафешку? Меня-то просто убьют, а вот Женьку заберут, и над ним-то он поиздевается. — Да откуда ты знаешь? — со злостью спросил он. Глаза аж горели. Догадался, тут несложно. — Вот так ты долги возвращаешь, — заключил я. — Он тебя из плена спас, он и остальные. «Думаешь, они его одного заберут? Парни же обязательно вступятся. Их перестреляют, а его потом грохнут. А ты? Ну, пока нужен живой. А потом, кто знает? Хорошо ты долги возвращаешь, Слава. А Женя тебя уважает». Фрол! крикнул кабан в трубу. «Забрали его! Везем к тебе!» «А? Что? Не слышу!» «Громче!» «Забрали, говорю, заб... Абонент недоступен. Он выругался матом и снова взял визитку с номером. «Это что, опять набирать?» «Должен ты этому фролу?» Спросил я у Славы, пока на нас вообще не смотрели. «Так помоги выпутаться, и я тебе помогу. Парни за тебя держатся, не бросят в беде. А я помню, что ты за них на многое готов, как с рынком. Вот и сейчас надо так, иначе все, конец. — А ты записную книжку открой, — посоветовал Димон, глядя на Кабана. — Там все номера и... Слава поморщился и глубоко вздохнул. — Останови, — потребовал он. — Тачку тормози. Ствол он убрал от меня подальше. — С чего это? — Кабан повернулся. — Ты когда это главным стал? «Тормози, кому говорят, поссать хочу!» «Взяли тебя на нашу голову! Пива не хрен пить столько!» «Тормози, Димон, а я...» Машина остановилась, а кабан открыл рот, глядя на нас. Бах! Выстрел из небольшого ПСМ оказался слишком громким, особенно когда палили почти рядом с ухом. Над бровью кабана появилась маленькая темная точка, а красные капли брызнули на лобовое. Он начал заваливаться в сторону. Бах! Следом раздалось протяжное бибиканье. Димон уронил голову на руль. Слава открыл дверь. «Влезай», — сказал он. «Это не из-за тебя, а из-за...» «Из-за них», — я кивнул. «Но Фрол все равно нас достанет. Еще и тебя». «Грохну я его», — Слава посмотрел на ствол. «Только не говори пацанам, не поймут. У него там охраны куча, завалит меня нахрен. Можно сделать хитрее, намного хитрее. Подай мне телефон. Я вспомнил, кто это звонил». «Ты про кого?» Слава оттянул Димона за окровавленные волосы, чтобы больше не сигналил, и вырвал трубу из рук кабана. Потом достал платок, чтобы истереть свои отпечатки отовсюду, где касался. Я взял увесистый телефон. На маленьком экранчике было несколько капель крови. Я стер их об обивку сиденья. Все на английском. Староват я в такой технике разбираться. Мой первый телефон, тем более, вообще был в двухтысячных. х Nokia 3310. А Такие трубки, как эта, я даже в руках не держал. Но нашел, что искал. Входящий от контакта по имени Каримов латиницей. Я набрал его, пока мы торопливо уходили по темной дороге подальше от джипа спокойниками. На той стороне ответили быстро: Это ты, Фролов! прозвучал грубый бас через помехи. До да тебе хуй дозвонишься? Забыл про завтра. У нас утром. Я отключился. Ну точно он, я не спутал. Хотя слышал этот голос всего раз. Телефон убрал в карман. «Пошли». Я показал вперед и ускорил шаг. «Надо закончить дело». «Он в погребке сидит», — сказал Слава, поспевая за мной. Пистолет он убрал в карман, не выбросил. «Нам в другую сторону». «И пусть сидит. Раз ты киллер штатный...» «Я не киллер», — возмутился он. Ты должен знать, какие точки пивзавод держит, — проигнорировал его я. — Давай до ближайшей дойдем. Они все равно в городе еще. — Вон там магазинчик, он на сигналке нашей. Слава вытер нос рукавом. — А вот дальше пятачок, там пять ларьков круглосуточных, с пивом и шавухой. Вот там пивзавод постоянно торчит. — Смотри, там и тачку их видно. Я направился прямо к ним. Пив заводским все равно надо есть, пить и собирать дань с коммерсантов, чтобы они могли продолжать свою войну с Гошей. И вот как раз два братка сидели в побитой серой Тойоте и ели шаурму. Подошел к ним и постучал в окно. Оба недовольно посмотрели на меня, но стекло опустили. «Здорово, бандиты!» — бросил я и сразу добавил. Свяжитесь с вами студентом. Скажите, волк его зовет. Дело важное. Пусть подъедет сюда. Какое? Пробурчал бритоголовый. Простукача одного. Важно это. Этого им хватило. Один браток полез за рацией, ну а я отошел в тень. Слава курил, мрачно поглядывая на меня. А если бы ты меня не уговорил? спросил он. Что тогда? Напал бы спокойно сказал я, и убил. Я бы тебя пристрелил. А мог бы и сдохнуть. Зря ты меня не обыскал. Ну, ты же киллер, а не мент. Да, я бы напал при удобном случае, ведь в машине тесно, и им неудобно стрелять. Бить я умел сильно, а пока бы они пытались меня подстрелить, все могло бы измениться. Распылил бы еще баллончик Ярика, чем сильно бы сбил их с толку. Тогда бы мы куда-нибудь врезались, а я бы бил и бил. Рискованно, смертельно опасно. Но это был мой шанс, из которого я бы вытянул все, что можно. Другой шанс был. Им я воспользовался первым. И это сработало. Если бы не вышло, пришлось бы драться насмерть. Но лучше два таких плана, чем помирать или спокойно ехать на казнь. Но хватило и разговора. Вышло даже лучше, чем я думал. «Осталась только последняя проблема. Фрол. «Не зря тебя Женя так ценит», — сказал Слава, отбрасывая сигарету. «Он тогда говорил, что у него друган хороший дома остался. Про тебя, значит, речь шла». Показалась темно-красная девятка, с высокой скоростью ехавшая к нам. Затормозила резко, со скрипом, остановилась прямо передо мной, окно опустилось. Невыспавшийся Ваня студент выглянул и вопросительно посмотрел на меня. Я протянул ему трубу. «Отдай душману, Ваня», — сказал я. «Там номер интересный, кому Фрол постоянно звонит». «Это он стучит?» — студент нахмурился. «А кто еще?» «Ну да. А чего сразу душмана не вызвал?» Он убрал телефон в бардачок. «Он бы, думаешь, поехал?» — я усмехнулся. Тебя знаю, ты меня знаешь, вот и позвал кого мог. Ну, тоже верно. Ха. Ладно, посмотрим, что и как там. Надеюсь, все по делу. Покеда, волк. Девятка рванула с места. Я посмотрел ей вслед и махнул рукой Славе. Ну пошли, а то потеряли нас там. Потеряли, не то слово. Женя уже собрал всех, чтобы идти нас искать. Мы увидели их уже на подходе. Они столпились на улице и громко обсуждали, откуда начать поиски. «Волк, ну ты чего исчез?» Женя развел руками. «И даже не сказал, что надолго». «Да все, разобрались мы. С товарищем твоим прошлись», — я показал на славу. «Давай уже домой. Тебе на работу завтра. Лучше на такси поехали». «Ну ладно», — Женя протянул руку. «Ну, бывайте, пацаны». Видится, теперь будем чаще. Нам же скоро вместе работать!» Хе. Тем временем общежитие медицинского училища города Новозаводск. Душман, сегодня тайно ночующий в пустующей общаге духи, приподнялся на пружинные кровати, вздохнул, надел очки и присмотрелся к экрану телефона. Левое плечо перевязано бинтом. «Ну, давай позвоним», — сказал он Ване студенту и нажал кнопку. «Давай глянем, что это за Каримов». «Это тот самый?» «А кто его знает?» Студент отошел к окну, где стояла пепельница из банки растворимого кофе. Уже почти час ночи, так что трубку долго не брали. Наконец грубый бас ответил. «Ну ты чё, че, Фрелов? Чего ты ночью-то звонишь? Совсем уже?» «Утром давай!» «Равиль Каримов?» спросил душман. «Это вы?» «Ну да». Голос на том конце был сонный. «Следователь по особо важным делам из прокуратуры?» «Да. А кто это?» Собеседник удивился. «Знакомый Виктора Фролова. Вы его знаете?» «Знаю. Так, погоди-ка, ты кто такой?» Душман отключился и потянулся к своей записной книжке. Нужную запись искал долго, листая страницы, но набрал сразу с телефона Фролова. «Тебе чего, Фрол?» — ответил заспанный голос черепа. «Привет, дорогой», — сказал Душман. «Это я». «Душман?» Целых полминуты из трубки раздавались отборные маты. Наконец, череп устал ругаться. «С чего ты вообще звонишь мне? И откуда ты эту трубку взял?» «Ну вот знаешь, Гриша...» — душман сел удобнее. «Ты вчера за мной отправлял народ. Я позавчера за тобой. Это все доля наша. Что поделать? Я не сильно огорчаюсь. Тебя я знаю. Ты человек твердый и достойный. Уважение мое заслужил». Но вот некоторые вещи прощать нельзя, и ты со мной наверняка в этом согласишься. Ты о чем? У тебя стукачок, твердо произнес душман. В прокуратуру стучит. Сейчас на нас, потом начнет на вас. Раз уж начал, то не закончит. Отдай его мне, тебе же легче будет. Стукач? За базар отвечаешь? Отвечаю. Доказательства есть. «И кто он?» «Не догадываешься?» «Догадываюсь». Череп, судя по звуку, встал с кровати. «Но надо, чтобы наверняка». «Я тебе сейчас мальчика пришлю с уликами», — сказал Душман, подмигнув студенту. «А ты посмотри последние вызовы, подумай. И чего тебе перед Гошей самому подставляться? Мне его отдай». А мы уж сами с ним поболтаем.